Ты бы научился левой писать. Мать писем ждёт. Ладно. Ну, я пошёл. Ты молодцом, сынок. Ешь больше силу копи. Выздоравливай, сынок. Мать жалко до слёз. Ноша ей не под силу. Братаны твои её не сломали, ты сломишь. Бать, ты что это? Стареешь, бать. Скоро повязки снимут. Заходи, поглядим друг на друга. Правда, Саша? Правда. Пора, Тихон Николаевич. Ну, до свидания, сынок. До свидания, бать. Саша, проводи меня. Хорошо. Тихон Николаевич. Да нет, за что. Я ведь все понимаю, дочка, все. Ну, мы, значит, ждем тебя после дежурства. Для матери я у серёги не был. Ну, до вечера. До вечера. Вернувшись в палату, она долго молчала. Молчала Сергей. Долго так молчали они, думая друг о друге. Первой заговорила Сашенька. Скоро у вас повязки снимут. И не будете вы больше тяжело больным. Вас переведут в общую палату, а меня от дежурства освободят. Снова я буду операционной сестрой у Александра Александровича. Так сразу и переведут? Наверное. Жаль. Я привык к вам. Мне бы хотелось вам много-много рассказать. Хотите, я к вам приходить буду, а вы рассказывать мне? Хочу. В палату вернулся Губин. Как настроение? Лучше не бывает. Ну, брат, молодцом. Сны видишь? Как в кино. Молодец. Воспоминания смотрю. Молодец. С воображением, значит. Курить тянет? Да нет, я как будто никогда и не курил. Выпить хочешь? А можно? Нельзя. Тогда не хочу. Молодец. К тебе бригада просится. Вторую неделю покоя не дают. Пустить? Пустите, Александр Александрович. Всех не могу. Одного только. Ну, пускайте тогда Степана Булыгина. И остальных тоже. Нет, брат, только одного. Дня через три, может быть, пущу. Пойдёмте, Сашенька. Пойдёмте. Завтра, Сашенька, попробуем снять повязки. Да? Больному ни слова. Хорошо. Завтра попробуем. Хорошо. Пришла ночь. Не спит со Не дает спать предчувствие чего-то окончательного, что должно ответить на вопрос свет или тьма. Не спит Сашенька возле Сергея, ловит каждое его движение, каждый вздох. Не спит Тихон Николаевич, понимающий, почему сегодня не пришла к ним Сашенька. Не спит мать. Уже давно не спит не спит серёгина бригада дежурит у больницы в ожидании вестей не спит серёгин завод ритмично гудят его цеха и в этом бесперебойном гуде спокойная вера в своего парня которого он ждет и в которого верит К утру задремал Сергей, а проснувшись, как-то по-особому почувствовал присутствие Сашеньки. От вас, Сашенька, захолодавшим кедром пахнет. Спите, Серёжа, спать ещё надо. Не спится.